Джон Скальцы. Божественные двигатели Глава 1. Настало время высечь Бога. Капитан Йен Тефе вступил в Божью камеру с лакированным ларцом филигранной работы в руках. По палубе растекалась кровь. Она хлестала из раны прислужника. Тот содрогался, растянувшись на полу. Бог распростерся в железном кольце. Сковывавшие его цепи ушли в пол. Лекарь умыл бормотал над раненым, А бог, выпуская язык промеж красных губ, хихикал в железную плиту, которой припечатался ртом. Священник стоял над богом, вплотную придвинувшись к кольцу. Еще двое прислужников в ужасе застыли у противоположной стены. Тэффи опустил ларец на заваленный воспитательными инструментами стол и повернулся к священнику, крою Энса. Объясните! велел он. Энса ощетинился. Номинально он был не ниже рангом, чем капитан. Но дело касалось праведника, и в данном случае у Тефа было больше полномочий. «Оскверненный отказался выполнять приказы, поэтому я велел Драйну его наказать», – сказал священник. Он перевел взгляд на длинную железную пику, лежавшую за пределами Божьего кольца. Кровавая дорожка тянулась от нее к прислужнику Драйну. Оскверненный схватил пику, когда Драйн воткнул, затащил прислужника в кольцо, укусил и отпустил. «Только тогда я приказал втянуть цепи и прижать его к плите». Не отводя взгляда от священника, Тефе обратился к лекарю Омлу. «Как прислужник». Оскверненный отхватил от него кусок, ответил Омл, с плеча. «Кость выдрана, сосуды разорваны, большая кровопотеря. Я остановлю кровотечение, но рана серьезная. Лекарю Гердеру придется взять лечение на себя. Его навыки в этой области куда лучше моих». «Почему его здесь нет?» «Не было времени позвать», ответил Энсен. «Лекарь Омл как раз проходил мимо, когда произошло нападение». Он оказался в камере, как только услышал крики. «Прошу прощения, лекарь омыл». Сдержанно кивнул Тефе. Тот кивнул в ответ. «С вашего позволения, мне нужно отвезти Драйна в лазарет». «Действуйте», — согласился Тефе. «Священник, если вы не против, пусть ваши прислужники помогут лекарю». Энн с жестом отослал подчиненных. Повторять им не пришлось. Драйна подняли с пола и быстро унесли из камеры. Капитан остался наедине со священником и богом. Тэфо поднял с пола пику и внимательно осмотрел наконечник. Я хочу знать, как это случилось, священник, проговорил он. Я уже рассказал, что произошло, капитан, напряженно ответил Энса. Вы рассказали, что произошло, а я хочу знать, как это случилось, отрезал Тефа. Он покачал пику в руке, прикидывая вес. Откуда она взялась? «И из запасников, ответил Энса. Я велел принести ее, когда оскверненный отказался выполнять приказы. Тэфо притронулся к наконечнику. «Вы проверили ее перед использованием?» – спросил он. «Это излишне. Все инструменты сертифицированы епархией. Все воспитательные инструменты из железа второй выделки, капитан. Так и должно быть, и вы это знаете». «Судя по всему, вы очень сильно верите в епархию», – заметил Тефе. «Раз не считаете нужным проверять свои принадлежности». «А вы не верите», – выпрямил Сайенса. Капитан едва не сорвался в богохульство. Уж в этом вопросе священник был достаточно компетентен. «Сомневаетесь в епархии, капитан?» Тефа бросил быстрый взгляд на священника, но отвечать не стал. Он еще раз взвесил в руки пику и яростно наткнул распростертого бога, направив режущее ребро в спину. Древко изогнулось. Наконечник с усилием прошелся по коже бога. Прикоснулся к ней, но не рассек. Бог еще раз хихикнул. Теперь хрипло. Священник широко распахнул глаза. Тефа отдернул пику и швырнул за пределы кольца. Оружие упало между ними священником. «Я не сомневаюсь в епархии, священник Энса», — пояснил Тефе. Я сомневаюсь в остальных. Вы же знаете, что торговцев и поставщиков товаров для флота больше интересуют деньги, чем собственные души. И вы должны понимать, что прибыль, которую можно получить, сбывая жилье за третьей выделки под видом второй, для них определяет разницу между хорошим месяцем и плохим». Сполот донесся тихий напев. «Третья держит, вторая ранит, первая убивает». Прошипел бок и опять хихикнул. Священник уставился на пику, а затем перевел взгляд на капитана. «Я допрошу интенданта», — сказал Энса. Он отвечал за снабжение. «Он обязан проверять подлинность сертификатов». Интендант Уссе мертв. Резко ответил Тефе, как и трое его подчиненных, и еще десять человек из нашей команды. Погибли в последнем сражении у амин -Кура. Если виновен он, будьте уверены, наш Господь призвал его к ответу. Вам больше не нужно о нем тревожиться. Но каковы бы ни были его грехи, именно вы, священник, предпочли принять фальшивые сертификаты епархии на веру. и теперь ваш прислужник может поплатиться за это жизнью». «Если так, он прибудет с нашим Господом», — сказал Энса. «Что, безусловно, замечательно», — согласился капитан, но в его возрасте, полагаем, не столь радостно. Он впнул пику, и та покатилась к священнику. «Ее уничтожить», — велел капитан. «Помолитесь над пеплом, а затем проверьте остальные инструменты, все до единого. Мне нужен полный отчет завтра к четырем утра». «Так точно, капитан», — немного помолчав, сказал Энса. «Это все». Энса, казалось, удивился. «Моя помощь не потребуется?» спросил он. «Это работа капитанов», — отрезал Теффе, «а не священников». «Очень хорошо, капитан», — скованно согласился Теффе. «Оставляю я вам». «Погодите», — окликнул Теффе и указал на Бога. «Ослабьте цепи». «Капитан, ослабьте цепи», — повторил Теффе. «Я хочу, чтобы он мог сесть». «Я возражаю, капитан», — запротестовал Энса. «Оскверненный должен быть как можно ниже». «Когда я с ним закончу, он и будет ниже некуда». Заверил Тефе. — Ну уже, священник. Энса подошел к рычагам, которые управляли цепями, и снял блоки. Он все еще лежит, заметил Тэфэ, выждав несколько секунд. Да, согласился священник, но теперь по собственной воле. Хорошо, можете идти. Священник вышел. Ты можешь подняться, объявил Тэфэ. Сесть не значит подняться, ответил Бог. Тогда ты можешь сесть. Железо прохладное, сказал Бог. Нам и так нравится. Как знаешь,. Пожал плечами Тефе и вернулся к столу. Он взял ларец и, подойдя с ним к Богу, остановился почти у самого кольца. Затем капитан опустил на пол ларец, так, чтобы Бог его увидел. «Знаешь, что в нем?» – спросил Тефе. «Сокровище!» – шутливо прошептал Бог в пол. «Так и есть», – подтвердил Тефе и склонился, чтобы открыть ларец. Взгаду открылась плеть, на которой поблескивали вкрапления металла. Бог зашипел, протяжно и печально. «Ты еще ее не видел, потому что до сих пор...» не давал повода ею воспользоваться. «Поэтому я объясню тебе, что это», — сказал Тефе, бережно доставая плеть и выставляя ее рукоятью вперед. «Рукоять сделана из кости Бога, которого мой Господь убил своими руками. Я слышал, что Господь вытащил эту кость из тела Бога, когда тот был еще жив. Не знаю, все ли правда». «Мы знаем, где здесь правда», — прошипел Бог. «Ремни, выделаны из кожи Бога», — продолжил Тефе, игнорируя реплику. того же самого, чья кость служит рукоятью. Кожу сняли, когда Бог был еще жив, и это известно наверняка. «Мы его знали», — сказал Бог, не меняя позы. «Того Бога, которого убил твой, мы чувствовали его боль. Мы дивились тому, как долго твой Бог его истязал, отрывая отраставшие кости и кожу. Как долго его поддерживали отчаявшиеся последователи. Им было невыносимо видеть своего Бога в таком состоянии, но они не могли без него жить. Это было ужасно». Твоему богу досталась чудесная плеть, которую он оплатил верой и жестокостью. Ты понятия не имеешь, какова истинная цена того, что у тебя в руках. Боги часто делают то, чего никогда не понять их последователям, — сказал Тефе. Но зато я понимаю, что ни кости, ни кожа бога в этой плете так страшат тебя. Тебя пугает вот это. Он указал на металл, вплетенный и утопленный в кожаные полосы. — Да, — прошипел бог. — Железо первой выделки, — продолжал Тефе. как сказано в ваших скрижалях, рожденное в сердце звезды в момент, когда она умирает и растворяется во тьме. Не то, что сошлось потом, чтобы сплавиться в ядре зарождающихся планет. Не то, что выковано в третий раз людьми в своих горнилах. Он поднес плеть поближе, чтобы Бог мог хорошенько ее разглядеть, но при этом осмотрительно держал ее за пределами кольца. Бог от нее отшатнулся. «Взгляни на железо», — велел Тефе. «Сама по себе бесформенная, но вставленная, вделанная в плеть». И, как ты сказал, железо третьей выделки держит, второй ранит, первый убивает. Тефа опустил плеть обратно в ларец. Не знаю, почему так. Почему железо первой выделки может убить Бога? Знаю только, что может. И знаю, что Боги боятся смерти больше, чем люди. Этой плетью я могу убить тебя, Бог. Бог приподнял голову. «Ты не зовешь нас так, как другие», — заметил он. «Не называешь осверненными. Мы слышали это и раньше. Хотелось бы услышать, почему». Ты мне служишь. Но ты не обращаешься к нам по имени, — сказал Бог. Я не идиот, — ответил Тефе. Назвать Бога по имени — значит дать ему власть. Ты его даже в мыслях не произносишь, — улыбнулся Бог и опустил голову на железную плиту. Мысли у меня совсем о другом. Я думаю вот о чем. Ты должен поклясться, что будешь выполнять приказы, — сказал Тефе. Что доставишь нас в Трискил, где нам надлежит быть к утру. И зачем нам это делать? — спросил Бог. «Потому что ты в подчинении», — напомнил Тефе. «Никто из людей нами не командует», — заметил Бог. Тефе запустил руку под рубашку и вытащил свой талант — железный вензель на серебряной цепочке. Он протянул его к Богу. «Не вздумай со мной шутить», — ослабился капитан. «Ты отлично понимаешь, что это за знак. На этом корабле у меня талант командира. Это значит, что на борту этого судна мое слово имеет ту же силу, что и слово Господа. Хоть ты и Бог, ты все же его раб. А раз ты его раб во всем, на борту этого корабля ты и мой раб. Я приказываю тебе от имени Господа, и сейчас мой приказ доставит нас в Трискилл». Теффе спрятал талант под рубашку. «Сколько людей на корабле?» – спросил Бог. «Сейчас 380 душ», – ответил Теффе. Праведник покинул Зовьепархии шестью месяцами ранее, имея на борту 420 человек, но сражения и болезни уменьшили их число. «380 бравых ребят», – произнес Бог. «Да. Так попроси их выбраться наружу и хорошенько толкнуть», — улыбнулся Бог. «Не сомневаясь, к утру вы доберетесь за три скилла». Тефе вытащил из ларца плеть, немного постоял и обрушил на Бога удар. Метал рвал кожу существа. Бог заорал и отдернулся, насколько позволяла цепь. Из раны засочилась божественная кровь. «Один удар за это», — сказал Тефе, и через мгновение снова обрушил на Бога плеть. «И еще один за прислужника Драйна». Капитан свернул плеть, как есть, с кровью и кусочками плоти, опустился на колени и сложил обратно в ларец. «Если прислужник умрет, ты ответишь и за это». Бог попытался рассмеяться, но получилось лишь схлипнуть. «Все горит». «Горит огнем, о да», — согласился капитан, — «и будет гореть. Ты сам знаешь, что раны от железа первой выделки не заживают без благости верующих. Раны загноятся и станут глубже, как и боль. Тебе будет все хуже и хуже, а потом ты умрешь». «если только не поклянешься, что будешь мне подчиняться». «Если мы умрем, вы все здесь погибнете», — сказал Бог. «Если ты умрешь, наш Гавриил пошлет сигнал бедствия, и нас вскоре заберут. Мне придется ответить за корабль, но правда будет на лицо. Наш Господь не терпит строптивых слишком долго». Теф указал на Ларис с плетью. «Это ты и сам должен хорошо знать». Бог ничего не ответил. Он лежал на плите, в страданиях стуча зубами. Тефа стоял, спокойно ожидая ответа. «Пусть это прекратится!» — сказал Бог, помолчав. Подчинись мне!» — приказал Тефе. «Мы доставим тебя в Трискил или куда там тебе нужно!» — пообещал Бог. «Пусть это прекратится!» «Поклянись!» — упорствовал Тефе. «Мы уже сказали, что доставим!» — завопил Бог. Он весь изогнулся и превратился в нечто атовистическое, отвратительное, живое упоминание о том, что, заставив служить себе остальных богов, Господь вместе с именами забрал и их формы. Но вскоре Бог перестал биться о плиту, и вновь принял порабощенную форму. Тефа опустился на колени, раскрыл жертвенный нож, который носил в кармане куртки, и, не переставая молиться, вонзил себе в левую ладонь. Правую капитан подставил снизу, чтобы собрать кровь. Когда налилось достаточно, он вступил в кольцо и опустил руки на раны Бога, омывая их своей кровью, позволяя благодати сотворить чудо. Бог снова закричал, но через мгновение умолк и далее молчал. Тефа сделал свое дело, и торопливо покинул железное кольцо, ни на секунду не забывая о том, что цепи ослаблены. «А теперь», — сказал он, зажимая ладонь, чтобы остановить кровь, — «доставь нас, Трискил». «Мы сделаем, как сказали», — заверил Бог, тяжело дыша. «Но нам нужно отдохнуть. Трискил далеко, а ты нас изранил». «У тебя есть время до восьмой склянки собачьей вахты», — решил Тефе. Подтвердил, что понял и подчиняешься. «Да, да», — послушно ответил Бог, снова падая всем телом на железную плиту. Тефе взял ларец и вышел из камеры. Снаружи его поджидал Энса с прислужниками. «У вас кровь!» – заметил он. Бог согласился выполнять приказы. Сказал Тефе, оставляя его слова без внимания. «Убедитесь, что к восьмой склянке он будет готов к работе. До тех пор я позволяю ему отдохнуть». «Но сперва мы должны воспитать его за прислужника Драйна», – напомнил Энса. «Нет», – возразил Тефе. «На сегодня хватит его воспитывать. Мне гораздо важнее, чтобы он отдохнул». чем вам снова наказать его. Все ясно? Да, капитан. Тефе направился в свою каюту, чтобы вернуть лорец на место. Потом прошел на мостик, где его дожидался Нил Форн, старший помощник. У нас есть двигатель? Спросил Форн, когда Тефе подошел достаточно близко, чтобы вопрос не достиг лишних ушей. Как минимум до три скилла, сказал Тэфэ и повернулся к рулевому, штралю Теби. Вы видите три скилл, рулевой Теби. Теби помолился над проектором, и часть пространства на мостике заполнила звездная карта. Праведник был показан условным знаком в дальнем углу, а по диагонали куба на противоположном. «Шестьдесят световых лет», — определил Форн, всматриваясь в проекцию, «как ни крути серьезное расстояние. Неудивительно, что Богу потребовалось передохнуть». «У нас свои приказы, Нил, как и у Бога», — сказал Тефе, потирая левую ладонь. В ней пульсировала боль. «Оставайтесь на местах, я вернусь до ужина». Капитан покинул мостик. Пошел лазарет посмотреть, как у лекаря-гардера обстоят дела с прислужником Драйном и заодно обработать свою рану.